Кем он был? Ей просто необходимо было найти кого-нибудь, кто помнил Прокопа. Лыкова бы пора спросить, но он был одним из подозреваемых. Вдова Холмогорова уже умерла. Младший сын погиб. Старший сын служил рязанскому князю Василию Ивановичу. Отправиться в Рязань, что ли? Но, подумав, решила пока никуда не отправляться а попытаться найти сначала тех, кто вместе с Прокопием службу несли». Анна быстро прошла в покое Софьи и остановилась, как копанная. Княгиня была не одна. В зале находились Иван Третий и уже пару раз встреченный купец Никитин. Она отступила в тень. Все трое оживленно разговаривали. Анна прислушалась повнимательнее. Речь шла о снаряжении торговых караванов в Пермь и Югру, говорил в основном купец, а князь с княгиней заинтересованно слушали. По выражению лиц было видно, что к сописеднику они относятся с явным уважением. Никитин излагал спокойно, на равных, в отличие от бояр, не заискивал, но и не заносился. Был он здесь по делу и разговаривал по делу. Софья тем временем обернулась и, заметив свою помощницу, подозвала Анну. Мужчины обернулись в свою очередь. «Моя верховная боярыня Анна Рикарди», — представила ее тем временем Софья. «Мое почтение, только мы уже знакомы, не так ли, боярыня?» Улыбнулся и удивительно ловко поклонился купец. Софья вопросительно приподняла брови. Иван усмехнулся, но в этот момент, как всегда не слышно, тенью проскользнул дьяк Федор Курицын и, не обращая ни на кого внимания, наклонился к уху Ивана Третьего и что-то быстро прошептал. Лицо великого князя внезапно омрачилось и побледнело. — Ну что ж, на то мы порешим. Спасибо тебе, Матвей. Завтра мой дьяк Феофан Турский все нужные грамоты тебе выправит. «И мое тебе княжеское благословение», — быстро проговорил Иван Третий, всем видом давая понять, что аудиенция закончена. Никитин, глубоко поклонившись, вышел из залы. Анна последовала за ним. На выходе ее ожидала верная Василиса. Матвей неожиданно для боярыни остановился перед маленькой женщиной и подхватил радостно заверещавшую карлицу на руки. «Ты откуда, муха, взялась?» — Я теперь в Верховной Боярыне Великой Княгине Московской Анне Рикарде служу, — запыхавшись ответила Василиса. Купец осторожно, словно невиданное сокровище, поставил карлицу на место и обернулся к Анне. Его удивительно светлые глаза смотрели на нее с искренней признательностью. — Спасибо за Василису, Боярыня. Вот не думал, не гадал. Ох, и беспокоился за тебя, Муха! С тех пор, как ты со скоморохами ушла, дня не было, чтобы не вспоминал. Мы ведь вместе росли, боярыня, — обратился он к Анне. Муха для меня всегда была за место старшей сестры. А матюша, как вытянулся в оглоблю, так сразу стал меня от всех оберегать, защищать. Я за ним, как за каменной стеной, всегда была. Когда ты тогда сбежала, я долго тебя искал, боялся, что обидят. Снежностью нежностью посмотрел купец на Карлицу. «Тут ты, Матюша, не ошибся, если бы ни бояры не огнили бы мои косточки в сырой земле!» Горько проговорила Василиса. В душе Карлицы так и не заживала рана, нанесенная бросившей ее на произвол судьбы в атагой Но она, впрочем, тут же исправилась и уже другим веселым голосом добавила. Я как с боярыней Анной в Москву вернулась, а так сразу тебя искать начала. Да только бабка Сычиха умерла, а про тебя больше ни слуху, ни духу не было. Как же мне тогда догадаться, что на всю Москву известный купец Матвей Никитин и есть мой Матюша? Много воды утекло, муха, много всякого сладилось и не сладилось в нашей жизни, — задумчиво проговорил Матвей. Разглядывая Анну так, словно видел ее в первый раз, она даже поежилась, так ей неудобно стало. Да больше сладилось, чем не сладилась, — весело отвечала Василиса. — Ты вот что, муха, приходи ко мне завтра, — соскучился я по тебе, — а за обедом и поговорим, былое вспомним. Дом мой на Тверской дороге все знают. Спроси Матвея, любой укажет. Придешь? — Приду. Только махнула головой Василиса, несколько разочарованная, что сегодня говорить не удастся. — И вы, боярыня, приходите. Быстро, без церемоний, предложил купец. — Дом у меня простой, но чем богаты, тем будем и рады. — С удовольствием приду, — пообещала удивленная таким поворотом событий Анна. — Ну, вот и сладили обрадованным тоном проговорил купец и поклонившись заторопился к выходу из дворца на обратном пути возбужденная больше обычного василиса болтала без умолку впервые за столько лет рассказывала она о своем детстве анна слушала не перебивая она открывала ту часть жизни своей служанки о которой никогда и не догадывалась родилась я на вятке Но как увидели моей мамка с папкой, что убогая я, Карла, бабки одной отдали. Заплатили недорого, мол, как вырастет, сама отработает. Не хотели позора такого на семью, стеснялись А бабка, сычиха, злыдня была, таких еще поискать надо. У нее ни одна я-сирота при живых родителях росла. Приняла она на воспитание и матюшу совсем маленьким. Он меня лет на восемь младше. У него тятька в леса к лихим людям подался, а мамку горячкой унесло. Вот мы и бедовали вместе с Матюшей. Наперсток и каланча. С ним я никого не боялась, да и люди опасались меня обижать. Матюша еще мальчишкой богатырем настоящим стал. А смелый, хоть в драку и не лез, всегда рассудительным был, но и своих в обиду не давал. Я его еще Алёшей Поповичем в шутку кликала. Богатырем. Хоть попросту кулаками не махал. А потом разошлись наши пути-дорожки. Про Матюшу говорили, что он тоже к лихим людям подался. Да только зря говорили, оказывается. — Не думаю, что зря, — усмехнулась про себя Анна. Но вслух ничего не сказала. Фигура известного купца ее заинтриговала.